Цитрусовое. Название. Цитрусовое. Семейство. Рутовое. Народное название. Лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм, бергамот. Стихия. Воздух, огонь. Планета. Солнце. Магические свойства. Любовная магия. Привлечение удачи. Вещи сны. Генетические исследования показали, что цитрусовые существовали на Земле уже 8 миллионов лет назад. Основное место, где они росли тогда, — Юго-Восточная Азия. Но только когда первые прародители современных лимонов и апельсинов попали в Китай, начался процесс приручения этих самых популярных сейчас фруктов. Цитрусовые составляют примерно треть из всех фруктовых деревьев, выращиваемых на нашей планете. Их культивируют более чем в 140 странах. Выведено множество гибридов, адаптированных к более холодному климату. Постоянно появляются новые сорта привычных нам апельсинов и мандаринов, а также совершенно новые виды, такие, например, как свития и моркот. В наше время насчитывается уже более 60 разновидностей цитрусовых. А началось всё с того, что когда-то в Китае в процессе оккультуривания дикой формы цитрона и скрещивания его с другими разновидностями цитрусовых появились первые лаймы и лимоны которые положили начало триумфальному шествию цитрусовых по всей планете. Особенность строения цитрусовых состоит в том, что их мякоть находится в своеобразных ячейках и мешочках. А свой неповторимый аромат они получают благодаря эфирному маслу, которое содержится в основном в кожуре. Цитрусовые долгое время были известны только в тех регионах, где они росли. По одной из версий, в Европу они попали благодаря Александру Македонскому который привёз семена цитрусовых после одного из своих походов. По другой, цитрусовые завезли португальские купцы, которые ездили за товаром в страны юго-восточного региона. В Америку же цитрусовые были доставлены испанскими колонизаторами. Есть даже версия, что сам Колумб высаживал семена на острове Испаньола. Яркий вкус и аромат сделали цитрусовые самыми желанными в мире фруктами. А благодаря химическому составу они вошли в разряд самых полезных. Большое количество витамина С, пектина, фитанцидов и других биологически активных веществ создали им славу панацеи от любых болезней. Но на самом деле польза цитрусовых сильно преувеличена. И мало кто знает, что они не так безопасны, как кажется. Все цитрусовые резко повышают уровень сахара в крови, так как в них содержится большое количество фруктозы. Мандарин или апельсин — это практически природные конфеты. В цитрусовых содержится большое количество кислот. Они повышают уровень кислотности желудочного сока, что может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Людям, которые уже страдают от подобных болезней, нужно очень аккуратно вводить цитрусовые в свой рацион. Цитрусовые могут вызвать проблемы у людей, страдающих заболеваний печени или почек. Они входят в список самых аллергенных фруктов. Большое количество аллергических реакций вызывают именно апельсины и мандарины. В цитрусовых содержатся вещества, способные замедлять или даже нейтрализовать действие некоторых лекарственных препаратов. Поэтому никогда нельзя запивать таблетки апельсиновым соком. Цитрусовые являются проводниками воздушной и огненной стихий. Воздух придает им яркий аромат и позволяет достаточно далеко распространять их летучие вещества. Огонь же ведет себя по-разному, в зависимости от вида. Апельсин и мандарин несут в себе в чистом виде энергии Солнца, олицетворяя солярный принцип, который нашёл отражение в этих растениях. Это проявление мужской активной энергии, которая обычно называется ян. В лимоне и других более кислых цитрусах проявляется женская энергетика. Они олицетворяют инский принцип. Ведь на них оказывает влияние не только Солнце, но и Луна. И воздействуют они более мягко и спокойно. Особое место среди цитрусовых занимает грейпфрут. Он несёт в себе максимальную концентрацию активной энергии, которая действует мгновенно и сильно. С этим фруктом надо обращаться очень осторожно. В магии цитрусовые используются ещё со времён Древней Греции, где цветущее апельсиновое дерево считалось священным растением богини Дианы и было символом любви, счастья и благополучия. Цветы, листья и плоды цитрусовых использовались в любовной магии. С помощью различных ритуалов можно было вернуть себе красоту и молодость, привлечь внимание противоположного пола, а также вызвать любовь. В качестве вспомогательного элемента цитрусовые участвовали и в процессе очищения помещений от негативных вибраций, а также были основой для различных амулетов, талисманов и оберегов на разные случаи жизни. Поскольку цитрусовые несут в себе заряд чистой солнечной энергии и активное творческое начало, они очень любимы творческими людьми, которые с их помощью находят вдохновение и получают возможность раскрыть свой потенциал. Будучи еще и новогодним символом, цитрусовые имеют отношение к привлечению богатства, удачи и счастливой жизни. Поэтому существует множество ритуалов денежной магии, связанных с апельсинами. Также есть поверье, что они помогают открывать ворота счастья.